«Ведь тебя мою родную маслящем конопляном зеленым кормить станут, бельища на тебя наденут, толстое притолстые по холоду ходить заставит ведь ты всего этого не перенесешь, Лизочка». «Это все в тебе, огашены следы, это она тебя с толку сбила. Да ведь она начала с того, что пожила, и в свое удовольствие пожила. Поживи и ты».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 Лаврецкий прожил зиму в Москве, а весною следующего года дошла до него весть, что Лиза постриглась в монастыре в одном из отдаленнейших краев России.